Глава 53. Поцелуй длится всего мгновение, но мне кажется, будто время застыло. Я отпрыгиваю, как ошпаренная фея, прижимая пальцы к губам, на которых еще пылает жар его прикосновения. Сладкий, как мёд солнечных лугов, и терпкий, как вино из запретных садов фей. «Ты... ты...» Я не могу подобрать слов. Дариус ухмыляется, довольный собой. «Что?» Ты же согласилась. В щечку! А я передумал. Хочется его убить. Или поцеловать снова. Или и то, и другое сразу, пока небо не рухнуло нам на головы. Но времени на раздумья нет. В коридоре раздается громкое «мяу». И Гавиус начинает бить хвостом по полу, словно барабанщик на поле битвы. «Он требует начинать», — переводит Юди. «Хорошо, хорошо». Я отряхиваюсь от нахлынувших эмоций, будто смахивая с платья пыльцу волшебных цветов, и хлопаю в ладоши. «Лулу, Бри, Все готово?» «Готово!» Из-за угла выскакивает Лулу, размахивая букетом невесты из мышей. «Лулу, это ужасно! Поживодёрски!» Ужасаюсь я. «Они живые! Мы их потом отпустим! Правда, правда! Вы же сами просили креативить!» Не до такой степени. Отпусти бедных мышей. Лулу поникает. А я так старалась для нашей шерхи. Ладно, тогда сделаю из яблок. Насажу их на шпажки, вставлю в форму, накручу. Давай, давай. Я хлопаю разошедшуюся Лулу -Лу по плечу. Только никаких живых существ. Бри поправляет гирлянды из летучих мышей во дворе. Представляешь, согласились по плевой цене. Говорят, что еще готовы заплатить за первый ряд в этом представлении, гордо заявляет подруга. Я быстро осматриваю импровизированную свадебную площадку. Беседку, украшенную серебряными лентами и живыми цветами, которые то распускаются, то снова сжимаются в бутоны. В центре высокий столик для свадебного регистратора, эльфа, которого мы срочно вызвали и оторвали от обеда нектаром. Так как свадьба у нас экстренная, и мы не знали, когда кот к нам нагрянет и придет ли вообще, оркестр пришлось заказывать из сверчков. Отлично. Тогда начинаем. Именно поэтому я сейчас делаю знак главному из них, и сад заполняется стрекотом свадебного марша. Медлить нельзя. В любую секунду нашу церемонию могут сорвать. Шерхи, увитая фатой тонкой, как паутина лунного света, осторожно подползает к алтарю. Гавиус шествует рядом, высоко подняв хвост, словно знамя темного владыки. Когда они подходят к алтарю, эльф отбрасывает белоснежные волосы за плечи, открывает книгу и начинает. «Дорогие гости, мы собрались здесь, чтобы соединить узами свет и тьму». «Безобразие!» Леди Мрак вплывает на задний двор. «Меня пригласили, но времени уточнили». Замучилась ждать в тени свою свадьбу, а тут, оказывается, животинки женятся. «Канцлер знает?» Я стискиваю кулаки. «Не животинки, а многоуважаемые фамильяры», — говорю я и делаю знак замолчавшему эльфу продолжать. «Силами данными мне не так быстро». Леди Мрак снова перебивает свадебного регистратора и кидает на землю шар. Он со звуком разбитого стекла раскалывается, и из него волнами хлещет тьма, густая, как дёготь, и холодная, как зимнее озеро. Леди Мрак сетует. «Из-за вас пришлось пожертвовать половиной моего несовершенствования». Я вопросительно смотрю на Дариуса. Он напряженно поясняет. «На небесах — совершенствование, а в преисподней — несовершенствование». Оу. И чем это нам грозит, думаю, неприятными гостями! Я поворачиваюсь к распорядителю и нашей парочке света и тьмы. Продолжайте! Эльф нервно кивает, стирает пот со лба, что блестит как краса, и начинает тараторить. Согласна ли невеста шерхана Авдотариада вступить в брак с котом преисподней, Гавиусом Шаридиусом Третьим. Ш, да! соглашается Шерхи. «Ничего себе у молодых полные имена!» «Закачаешься!» «А вы жених Гавиус?» «Нет!» Сначала церемонию прерывает голос канцлера, громовой, как удар гонга. А потом уже и он сам выходит из темных клубов дыма, пахнущих серой и подгоревшим чувством собственного величия. Кот лениво облизывается. «Мяу!» Я пытливо смотрю на Юди. «Жених сказал «да»?» «Переведи!» «Он поприветствовал хозяина», — расстроенно поясняет Юди. Если сейчас Гавиус струсит и уйдет от алтаря, церемонии конец. Воздух словно наполняется пеплом из извергающегося вулкана. От канцлера так и несет угрозой и древней магией, старой, как сами миры.